И вот, стоя в мастерской, желая заказать еще одну, он вдруг понял, насколько абсурдным был этот заказ. Шить для человека, которому жить-то осталось пару недель или месяцев. Потом он увидел рулон черной шерсти с темно-синим отливом. Это материал для пальто или для куртки. Один клиент хотел заказать себе накидку, но потом передумал. «Сошьете мне что-нибудь из него? А что бы вы хотели?» «Рясу, как у монахов, допят». Ну, как мои ночные сорочки, с капюшоном и глубокими карманами. На пуговицах, на подкладке, с поясом или с витым шнуром. Томас задумался, что на монашеских рясах были пуговицы-подкладка. Он решил, что ему нужна ряса с подкладкой, петлями для шнура и без пуговиц. Надевать ее он будет через голову. Шнур будет темно-зеленый, также как канты и подкладка. «Желаете, чтобы и...» — грек изобразил рукой на груди крест, — был вышед тем же цветом? «Нет, Томас вообще не хотел никакого креста. «Ну что же, тогда я знаю все, что мне нужно знать. Сколько времени вам потребуется? Неделя?» «Мне некоторое время нужно побыть одному», — сказал он, в один из последующих дней Юти, Вероники и Хельги. «Я еще не знаю, куда я хочу уехать, но знаю точно, что должен». Слишком много всего произошло, мне надо вновь обрести себя. Он думал, они начнут протестовать, будут удерживать его или захотят проводить. Нет, они просто приняли это к сведению. Юта лишь потребовала, чтобы он принес отъезд на два дня и позаботился о том, чтобы пришли кровельщики и починили крышу. Вероника сказала, что тогда на следующей неделе она сможет приютить в его мастерской свою подругу. Хельга спросила, возьмет ли он машину или оставит ей. Он купил легкий длинный темный плащ, упаковал в кожаную сумку пальто, пару прочных туфель, свитер, рубашку, белье, черные носки, джинсы, туалетные бритвенные принадлежности. Он принес отъезд на два дня, оставил Хельге свой БМВ и сдвинул в угол мастерской завершенные неоконченные картины. Вместе с Мольбертом и чистым холстом для своей последней и самой пронзительной картины. С кожаной сумкой и пластиковым пакетом он зашел на станции Тиргартен в туалет. Когда он вышел оттуда, на нем была монашеская ряса, а в пластиковом пакете лежали вещи, которые были на нем утром. Он выбросил пакет в контейнер для мусора, купил билет и сел в поезд. Глава 10 Он путешествовал целый год Остановился на пару недель в апартаментах отеля «Бреннер» в Баден-Бадене. Следующий провел в Баур-О-Лак в Цюрихе. Прессоналы гости поначалу удивленно рассматривали его, однако потом с удовольствием беседовали, проникаясь к нему доверием. Он выслушивал истории их жизни, истории боли и вины, любви и страданий, истории их браков, семьи, будней. Однажды среди ночи администратор гостиницы вызвал его к женщине, которая хотела повеситься, и лишь по чистой случайности горничная обнаружила ее и перерезала веревку. Он проговорил с ней до самого утра. Когда на следующий день она уезжала, то оставила ему для его монашеского ордена чек на круглую сумму. Иногда он посылал открытки в Берлин и Гамбург, но не Юте, Веронике или Хельге, о детям. Хельга, когда он ей однажды позвонил, первым делом спросила, хочет ли он получить обратно свой БМВ. Потом заговорил о платежах, которые он должен внести как компаньон. Он повесил трубку. Когда на его кредитной карточке ничего не осталось, он вдруг ощутил страх и снял со счета последние деньги. Но страх оказался напрасным. Когда он присытился дорогими гостиницами, деньги стали ему вообще не нужны. Большей часть он бесплатно ночевал в монастырях, там же бесплатно получал пищу. Сначала он немного рабел, рассказывая истории об ордене святого Фомы, пережившим в Трансильвании реформацию и коммунистический режим. В ордене сегодня осталось шестеро братьев, а сам он, потомок трансильванских саксонцев, вступил в него несколько лет назад. Но с каждым разом повествование становилось все увереннее, он позволял себе красочные детали и исчерпывающе отвечал на любые вопросы. Но чаще всего монахи вообще ничего не спрашивали. Они показывали ему его келью, кивали в знак приветствия в церкви и в трапезной, желали спокойной ночи. Когда и монастырская жизнь ему прискучила, он стал ночевать в небольших гостиницах и пансионах.